8. времени уклонно близилось к вечеру. Небо над горами окрасилось в малиновый цвет, редкие пушистые облака осторожно плыли над изломанными снежными пиками. До тех гор отсюда километров 20 как минимум. Здесь поблизости таких нет. Пустошь окружают обломки невысоких скал, в которых волей концепт художника появились удобные ровные дороги, по которым спокойно может пройти караван. Было бы глупо устраивать проход на территорию Антрумы, где-то среди горных вершин. В играх важны удобство и атмосфера. Да и ни к чему было плодить трудности для представителей рас, за которые и так почти никто не играл. Проследовав по оставленному гномме меущелью, отряд выехал на широкую холмистую равнину. и двинулся к аварийскому проходу по широкой пыльной дороге. До спуска оставалось километра четыре, но никого из недомерков не было видно. Возможно, их армия стояла впереди, за холмами. Но, скорее всего, эти уроды уже успели свалить. Армию порталами перекинуть недолго. И я уже успел пожалеть, что приказал Итану тащить за собой трупы. Но бросить их сейчас намного глупее». «Вот взберемся на холм, увидим проход, и тогда...» Воспользовавшись возникшим досугом, я подробно расспросил Итана об интересующих меня вещах, и теперь молча переваривал услышанное. Ведь по всему выходило, что все не так плохо, как это могло показаться после разговора с Бьерном. «И будь у меня немного больше времени...» Оказалось, что мои рыцари это что-то вроде законсервированной армии, и под началом каждого может ходить от двух до 5 сотен нежити в диапазоне от 300 до 400 уровней. Все их бойцы остались лежать под стенами Каертола, и теперь их нужно заново призывать. А поскольку призыв у рыцарей обнулился, сделать это будет очень непросто. Проблема в том, что для первого призыва нужен труп – существа соответствующего уровня. А в Антруме не так-то много трёхсотых мобов и НПС. Мы, конечно, поищем, время ещё есть. Однако боюсь, что собрать всю армию не получится и до второго пришествия демонов преисподней. Как бы то ни было, но по факту получается, что все бойцы моего отряда имеют опыт сражений с порождениями мрака и их богами. Совпадение? Не думаю. Как сказал бы один бессменный ведущий. Тима прекрасно понимала, что меня ждет, и отрядила в спутнике именно этих ребят. Радует еще, что смерть рыцарям не страшна. В случае гибели каждый из них на год превращается в нежить, с небольшой заменой боевых навыков, но с полным сохранением памяти. Что такое год для тех, кто живет вечно? Жаль только, что летать их лошади могут недалеко и недолго. С выполнением каких-то условий эта способность через неделю откатиться, но к тому времени я уже надеюсь быть под стенами Лу. Забавно также то, что полторы тысячи лет назад Хельстадт был сохранен именно благодаря этим ребятам. Их отряд в то время был в два раза меньше, но это не помешало рыцарям вышвырнуть Теарана за пределы кладбища. Хейль, правда, не спасли, но их вины в этом нет. Вот ведь как оно все на самом деле переплелось. Все эти боги и их спутники – Кельфата, вил, Ситара. Сначала с ними пересекся Криан, теперь я. Создается впечатление, что мы оба накрепко увязли в каком-то глобальном квесте системы, который продолжается до сих пор. Демон, кстати, что-то говорил о Создателе. Интересно, Эскин тут и правда как-то замешан? Или это было сказано к слову? Блин, и не спросить ведь уже. Притащить кучу богов и демонов для того, чтобы нагнуть взорвавшихся гномов, это легко. А как только доходит дело до объяснений, извини, Крис, и иди хрен. Сам ведь таким был месяц назад, но... Но подругу он себе отхватил, конечно, прикольную. Вот интересно, а кельфата может родить Аллос? Мать, да куда меня постоянно несет? Я усилием воли выгнал из головы улыбающихся богинь. Выехал на холм и с чувством выругался. Гномы никуда не ушли. Их армия выстроилась в линию, полностью преградив дорогу к проходу. Четыре легиона, закованных в сталь недомерков, растянулись по равнине километра на два. Выверенные шеренги тысяч, разноцветные плюмажи гномьих родов, всадники на ящерах, золотистые, из-за сверкающего на солнце мифрила, и штандарты королевской ставки, позади строя, прямо напротив прохода. С холма армия выглядела охренеть как эпично. Но зачем это? «Боги не предупредили их о возможных последствиях, или эти уроды пытаются взять меня на понт? Но какой в этом смысл?» Примерно в полутора километрах от холма, справа, раскинулся огромный лагерь, напоминающий укрепленный форт ирантийского приграничья. Он тянулся примерно на полкилометра возле отвесной скалы, прикрытый с трех сторон высокими стенами из серого камня. Четыре ряда разноцветных армейских шатров, стальные прямоугольные ворота с полсотни часовых и пять работающих мастерских. Эти ублюдки расположились тут основательно и, судя по всему, не собирались уходить. И что это вообще за цирк с построением? Кто-нибудь что-нибудь понимает? Кивнув настоящие впереди легионы, поинтересовался я. и, не снижая движение, направил лошадь с холма. Может быть, гномам надоели их боги? Они хотят, чтобы ты объехал их строй. Спокойно пояснил едущий слева от меня итон Атаковать не могут, но хотя бы унизить. Получается, гномы не собираются уходить? С ненавистью, сквозь зубы, процедил я. Они же даже не начали разбирать лагерь «Им сказали пропустить тебя!» Справа негромко пробасил бьорн и, кивнув в сторону прохода, добавил. «Нас они пропустят, но какой смысл уходить?» Гномы оккупировали Антруму, надеясь, что мрак сделает за них всю работу. Они будут стоять до конца, и Кард со своим корпусом вряд ли сможет что-то тут изменить. Брат не станет ссориться с союзниками». «Его задача – не пропустить мрак». «Ясно», – кивнул я, а потом, сдерживая стучащую в висках ненависть, достал меч и положил его на плечо. «Не уйдут, значит? Ну, посмотрим». «Эти твари хуже гиен, кружащих вокруг больного льва, ждут, когда большая кошка подохнет. Падальщики, что с них взять?» Уверены в своей безнаказанности. Только они не берут в расчёт, что у льва остались ещё зубы и когти. «Идём на них, тем же темпом!» Скомандовал я и прыжком вывел Юлю на 15 метров вперёд. «Порядок не ломать, атаковать только по команде!» 31 человек против четырёх легионов? Ну да!» Только взять меня на понт не получится. Я не сверну. Эти уроды сами загнали себя в ловушку, положив на чашу весов жизни своих никчемных богов. Хотя так, я готов. Но весы теперь можно уравновесить. Только позором. Я скосил взгляд на бегущего рядом с лошадью Шона, врубил обе ауры и, усмехнувшись, сорвал с головы капюшон. «Доспехи на мне появятся только в бою, и плевать на солнце. Пусть эти уроды видят мою довольную физиономию». Ни с чем не сравнимое чувство. Ехать вот так во главе небольшого отряда на армию. В кино под такое включили бы тревожную музыку. В цирке раздалась бы барабанная дробь. Впрочем, звуки шагов моей кобылы заменят и то, и другое. Хель словно знала «Кого мне нужно дарить?» Они поняли, что я не сверну, когда до первых шеренг оставалось чуть больше четверти километра. Стоящий перед строем легат что-то выкрикнул и медленно пошел влево, освобождая дорогу. Тысячи за его спиной вздрогнули и униженно разошлись, освободив широкий 50 проход. Но ничего, концерт еще только начинается. Если бы взглядом можно было прожечь, мы бы превратились в пепел еще на холме. Я ехал, окутанный черным пламенем аур, мимо застывших шаренг, мимо тысяч красных полосок над головами. А Юлина Цоканье звучала для гномов похоронным набатом. «Понижение репутации с расой гномов. Гномы теперь вас ненавидят». «Жри, эти твари!» «Вы сами заказали этот концерт. Я не видел за забралами физиономий, но был уверен, что они перекошены. У всех. Спутниками богов становятся только великие герои Подгорного Королевства. И видеть их трупы, понуро бредущими мимо строя, и не иметь возможности покарать убийц. У любого нормального человека от такого напрочь снесло бы крышу». и гномы разорвали бы меня на куски, если бы только могли. Проход в Антруму был выполнен в виде гигантской эллиптической арки шириной около 30 метров и примерно столько же высотой. Фронтальную поверхность свода и скалу, в которой он был вырублен, украшали потрескавшиеся барельефы гигантских пауков. Классика жанра на самом деле, но у любого нормального человека при виде таких произведений искусства создастся стойкое ощущение, что чёрный туннель за аркой ведёт прямиком в ад. Впрочем, зная, что сейчас происходит в Антруме, это ощущение недалеко от истины. Туда мне пока рано, нужно закончить начатое представление. 100 метров концентрированной ненависти коридора, а там... За легионами стоит шатер короля. Не думаю, что Эйрик-объединитель пропустит этот позор, отсиживаясь за стенами из комлота. В Арконе правители не прячутся за спины своих людей. Ну а у меня как раз есть для него квест. Я ехал в тишине мимо серебристых шеренг с высоко поднятой головой и улыбкой. Нет, я не радовался этому унижению недомерков. Не злорадствовал, тут другое. Гораздо и гораздо сильнее. Мне еще ни разу в жизни не доводилось испытывать такого глубокого, всепоглощающего удовлетворения от происходящего. Я не боюсь этих тварей, и не раступись они, въехал бы в строй и забрал бы с собой тех, до кого дотянулся. Я не испытываю теплых чувств к своему народу, Но я презираю гиен. Возможно, дроу на их месте поступили бы так же. Но случилось то, что случилось. Их ненависть ко мне измеряется числами. Но я ненавижу намного сильнее. Возможно, потому что я дроу. Не знаю, но... Да и пофигу. Коридор закончился. Я... Жестом остановив отряд, отключил обе ауры и, повернув, направил лошадь к шатру короля. Эйрик-объединитель, могучий гном, 605-го уровня в серебристом доспехе, с открытым лицом, сидел верхом на огромном белом баране, в окружении закованных в титан телохранителей, и мрачно смотрел на приближающегося меня. Рыжеволосый... с отвисшими до подбородка усами и аккуратно подстриженной бородой, с невообразимой широкими плечами, в островерхом шлеме. Он был похож на русского богатыря из того детского мультика. Не дожидаясь, когда я приближусь, Эйрик окликнул дернувшихся телохранителей. Выехал навстречу и, глядя в глаза, презрительно произнес. «Ты что-то хотел попросить, красноглазый?» «Да». «Попросить?» – кивнул я, крепко стиснув рукоять, лежащего на плече меча. Затем выпрямился в седле и, разделяя слова, громко, отчетливо произнес. «Я хочу попросить тебя, король, чтобы ты забрал своих обезьян и проваливал с земли моего народа. У вас сутки. С теми гномами, кто останется, я поступлю так же». как со спутниками ваших никчемных богов. Я подниму трупы, заставлю их трахнуть друг друга, а потом строим отправлю к тебе за подкреплением». Я медленно обвел взглядом застывшей мордой телохранителей, посмотрел в глаза королю и, отказавшись от задания, кинул на землю квестовый молоток. «Это тебе подарок». Не помню, откуда он у меня, но мне этот хлам не нужен. Прощай, король, и помни мои слова». Не дожидаясь ответа, я развернул лошадь и направил ее к проходу. «Понижение репутации с королем подгорного королевства Эриком-объединителем. Эрик-объединитель вас ненавидит. Понижение репутации с расой гномов». «Гномы считают вас главным врагом своего народа. Повышение репутации с расой Дроу. Дроу относится к вам неприязненно. Старший дом Кладд – почтение. Старший дом Алиан – почтение». «Ну вот, все-таки их проняло», – устало подумал я, и, махнув Итану, прыжком переместился под арку. Главный враг целой расы. Дроу теперь должны выдать какую-нибудь медаль. Аварийский проход. Уровень локации. Отсутствует. Регенерация души. 0,11% в час. Внимание игроков. В случае нахождения в локации аварийский проход, более 60 минут, на вас появится дебаф. Проклятие аварийского спуска, вдвое снижающий все ваши характеристики, срока на 24 часа. Длинный коридор тянулся вниз под углом в 20 градусов, строго по прямой и имел в длину около 5 километров. Шершевый каменный пол в некоторых местах пересекали узкие трещины. Где-то постоянно капала вода, роились возле стен насекомые. Тот самый барьер, о котором предупреждал Бьерну, мы миновали сразу, на въезде, и, по словам Итана, никакого ущерба не понесли. Мои опасения относительно Заны не подтвердились. Девушка ехала в конце строя, о чем-то разговаривала с Райноком и, очевидно, не испытывала никаких неудобств. Не зная, осталась ли разбойница по-прежнему проекции Ширы, или богиню не пропустил барьер, но проверить это было невозможно. Зана не знала, Итан ничего такого не чувствовал, а мне, по большому счёту, пофигу. Когда потребуется, система выдернет шеру из любой дыры и проведёт через любые барьеры. Так что особо переживать нечего. Даже если это не так, я всё равно ничем помочь не могу. Пусть и ждёт, когда всё закончится. А мы пока обойдёмся без её весёлых пророчеств. Может быть, так оно будет лучше? «Как бы то ни было, я всё-таки сюда дошёл. Почти год по моему внутреннему счётчику времени. Лимб, Хельстад, Приграничье, Вайдара, Лабиринт Крета и даже Океан Мрака. Чёрт, где только не довелось побывать и подраться. Всё-таки рекламные ролики разработчиков мира Аркона не врали. Мне было интересно жить и играть. Сейчас я могу сказать об этом с полной уверенностью». Пытки, потери и боль уже не важны. Я возвращаюсь домой, туда, где у меня нет дома. А этот коридор очень похож на финишную прямую. До ленточки еще далеко, и, возможно, все закончится не так, как я хочу. Но как-то оно все же закончится».